Елена Вроно, психиатр. Страсть старая, как мир. Мой пациент – студент. Ему 19 лет. Впрочем, несмотря на совсем немалый рост и вполне реальные усы, дать ему его годы трудно. И речь, и поведение, и манера одеваться – Все оставляет впечатление незрелости, несамостоятельности, инфантильности. Сам пациент практически ничего не рассказывает. Прием проходит так, как будто бы он и в самом деле ребенок. Ситуацию описывает мать. По дороге к нам мальчик, в кавычках, предупредил ее. Пусть сами догадаются, что со мной происходит. Я буду молчать. Мой пациент с самого детства был нелюдимым и крайне неуверенным в себе. В школе товарищей сторонился, у доски отвечать практически не мог, но письменные работы выполнял отлично. В старших классах обнаружил большой интерес и недюжинные способности к химии. Родители сочли разумным перевести его в базовую школу одного из химических вузов, чтобы облегчить в дальнейшем поступление в институт. Мальчик не протестовал, во всяком случае вслух. Хорошо прошел собеседование и был принят. В новой школе, как выяснилось, почувствовал себя неуютно. Тяготило всё. И прежде всего, необходимость знакомиться с новыми одноклассниками. К тому же оказалось, что по химии он слабее многих. Усилилось и прежде свойственное ему ощущение собственной несостоятельности обострился и страх публичных выступлений в новой школе эти особенности его характера не были известны да и возиться с ним никому не хотелось оставаться после уроков спрашивать его отдельно принимать письменные зачеты когда все сдают устно морока несколько раз ему пришлось выслушать резкие замечания. Мол, это всё фокусы. Не готов, так имей смелость в этом признаться, а не молчи с несчастным видом. Правда, знакомые мотивы. Дома он об этом ничего не рассказывал. Тем более, что и там на сочувствие надеяться было нечего. Властная и активная бабушка... В свои семьдесят восемь единолично правит домом. Своей неприспособленностью к жизни странноватый и замкнутый внук ее раздражает. Воспитание, в кавычках, проходит с утра и до вечера. Обличением и нотациям нет конца. К тому же у нашего пациента есть младшая, но очень бойкая сестрица, которую ему постоянно приводят в пример. В общем, деться ему было буквально некуда. Школу он стал пропускать, дома оставаться было нельзя. Он слонялся по улицам и вскоре забрел в зал игровых автоматов. Когда родители известили о том, что мальчик прогулял в школе почти целую четверть, пришлось принимать срочные меры. В кавычках. В школу мальчик ходить отказался. Но сдал экстерном программу 10 и 11 классов и поступил в институт. Его увлечение компьютерными играми никого особенно не встревожило. Ему купили компьютер. Мальчик начал учебу в институте. И очень скоро обнаружил, что и здесь ему трудно. Новые люди, непомерные требования. На душе было тяжело. Отвлечься можно было лишь у компьютера. Об этом он рассказывает сам. Весьма эмоционально и красноречиво. Действительность со всеми её непреодолимыми, как ему представлялось, проблемами оставалась далеко. Экран компьютера надёжно защищал его от жизненных невзгод. Сегодня он отрывается от компьютера лишь ненадолго. Чтобы поесть... И чуть-чуть поспать. В институте оформлен второй и последний из разрешенных академический отпуск. Тяга играть неодолимая. У мальчика есть ощущение, что с ним творится что-то неладное. Он согласился на консультацию. Он ищет помощи и молчит. Неудивительно. Виртуальное пространство безлюдно, и мой пациент, похоже, совсем отвык от человеческого общения, тем более что аутичен он от природы. Человеческие контакты отнимают у него массу душевных сил, а радости и утешения приносят так мало, что кажется, Тратить эмоции на общение с живыми людьми – дело бессмысленное. Иное дело – общение с компьютером. Он, сидя у экрана, и силен, и отважен, он лихо справляется с любой проблемой. Одним словом – молодец. И никто не читает нотаций, и не нужно ни с кем разговаривать. Конечно, всё в этой истории – несомненные крайности. У необычного от природы мальчика возникла настоящая психологическая зависимость от игры на почве компульсивного неодолимого влечения. Зависимость сродни наркотической. Пристрастие к игре в этом случае – приобрело отчетливо патологический характер. Стало средством ухода от действительности, фактором углубления аутизма юноши, задержки его психического развития и нарушения социальной адаптации. Однако нельзя не заметить, что действительность, от которой мой пациент уходил, была весьма и весьма для него неуютной. История об игроке, одержимом саморазрушительной страстью, действительно стара как мир. Каждому из нас знакомы такие истории. И не только по книгам. Но какое отношение всё это имеет к нашим детям? Ведь казино с рулеткой, блэкджеком и прочими соблазнами в быт наших детей пока еще не проникло. Казино нет. А вот компьютер или хотя бы игровая приставка есть у многих. Игра же, она игра и есть. Механизм увлечения ею одинаков и во что бы человек не играл. Острое любопытство, азарт, очень сильные эмоции, уход от действительности. Не нужно думать, что компьютерные игры безусловно, вредны. Но все же родителям надо иметь в виду: грань между страстным увлечением игрой и, болезненным к ней пристрастием, очень тонка. Скорее и легче ее переходят дети несчастливые, или не вполне здоровые психически. Дети, которые особенно нуждаются в человеческом тепле, поддержке и понимании. Всего этого в мире, существующем за экраном компьютера, Не найти ведь компьютер это пусть и очень умная но всего лишь вещь это не человек